Глава 26. Что значит, так вышло? возмущался Артем Борисович, одновременно управляя Гелендвагеном и разговаривая по прижатому плечом к уху айфону. Благо, почти пустая ночная автострада легко позволяла совмещать оба этих дела. Я же вам четкую задачу поставил: взять живьем смертника хаосиста. То есть, это финик у тебя во всем виноват? Очень удобная позиция, знаешь ли. «Инга, хватит чушь нести. Теневая гончая взяла его след, и данного обстоятельства было более чем достаточно для захвата подозреваемого. То, что Финик не был уверен на все сто, не оправдание. Да прекрати, кто бы что потом нам предъявил, я тебя умоляю. Уж лучше облажаться и извиниться потом перед невиновным, денег там дать человеку за моральный ущерб». Чем, как в вашем случае, полезть раньше времени с расспросами и завалить к хренам операцию? Хватит, я сыт этим уже по горло. Аккуратно она хотела прощупать. Езжай домой и финикой нормально покорми. Он-то, в отличие от тебя, со своей задачей справился и премию заработал. Все, отбой. Подхватив с плеча айфон, Артем Борисович нажал пальцем на сброс и сунул замолчавший гаджет во внутренний карман пиджака. «Проблемы?» – участливо поинтересовалась с заднего сиденья Серафима. «Скорее досадные помехи», – поморщился водитель. Поняв, что мужчина не настроен делиться полученной информацией, Серафима не стала настаивать и вернулась к беседе с сидящим рядом пленником-практикантом. «Знатно ты, конечно, в роль вжилась, голуба. Страховую премию нехилую от организации за истинного хозяина тела получила». Плюс все закрома Серегины подчистила. — Я, Сер... — Ой, да брось, мне-то лапшу вешать не стоит, — фыркнула Серафима. Р -р -р -р. Хорош, говорю. Сейчас снова кровь ручьями из пасти польется, и придется кляп вставлять, чтоб салон Артему Борисовичу не запачкать. Оно тебе надо? Обиженно взрыкнув напоследок, практикант замолчал. — Хорошее исчадие погладила соседа по руке Серафима. Практикант попытался выдернуть руку, но продолжающееся бессилие превратило отчаянную попытку в никчемный толчок. «По поводу потраченных бабок, кстати, к тебе ноль претензий», продолжила наглаживать рука в шубы неуемная соседка, проигнорив легкий толчок под широкой ладонью. «Потому как и жу понятно, что сам пацан после падения из вертолета кони двинул бы без вариантов» что, собственно, практически и произошло с ним, и только запредельная живучесть изчадия, занявшего изуродованное тело сгинувшего хозяина, помогла практиканту, по сути, воскреснуть из мертвых. Так что страховку ты отхватила законно. Ну а что Серегина сбережения до кучи по ветру пустила, так то пацана головняк. Я, сер. Вот ведь упрямая стерва. «Ничего, сейчас в офис приедем, там наш артефактор в оборот возьмет, и мозги живо прочистятся», — откликнулся с переднего сиденья Артем Борисович. «Ты ж сама, идиотка, подставилась», — возобновила беседу с угомонившимся пленником Серафима. «Я хоть пацана всего несколько дней знала, но характер его мужской разглядела и оценила, и он никогда бы по собственной воле не оделся, как подобное чучело». Женщина тряхнула ворот голубой шубы практиканта. «Уж не говорю про бриллиант в ухе и размалеванные розовым лаком ногти». «Так... Кр... по-твоему, это выглядит красиво?» — фыркнула Серафима. «Но это для кого как, знаешь ли. Для исчадия с искаженным хаосом сознанием, возможно. А для нормального семнадцатилетнего студента — вопиющий перебор. Одна твоя розовая тачка чего стоит?» «Это ж надо было додуматься. Розовая. У семнадцатилетнего студента». «Моя маш... «Об этом не беспокойся», — снова подал голос с водительского места Артем Борисович. «Заряда маскировочного артефакта, установленного под Маздой твоей, еще минимум на несколько часов хватит. Сейчас в офис приедем, я пошлю кого-нибудь из ребят за ней. И машину по-тихому перегонят в безопасное место». «Кстати, с вождением тачки тоже ведь лажа полная вышла», – продолжила Серафима. «Пацан же не умел машину водить. Он сам не в этом признался. Я, конечно, допускаю, что за две недели можно самостоятельно вполне сносно научиться управлять каким-нибудь неприхотливым ведром с гайками. Но сходу, без занятий с инструктором, садиться за руль спорткара и гонять на нем сразу по городу, на зависть мастерам-автогонщикам, Это по-любому возможно только при наличии огромного опыта вождения за плечами. У настоящего же Сергея, повторяю, такого опыта не было от слова совсем. А вот у Мариночки из Чадия до свернутой аномалии, видимо, подобный опыт имелся с избытком. Другое дело, что в предыдущей жизни у нее не было возможности покупать спортивные тачки, дизайнерские шмотки, бриллианты однако на подсознательном уровне всего этого бедняжки очень хотелось потому сейчас когда такая возможность вдруг появилась я сер ну вот опять мантру свою затянула хмыкнула серафима я ей аргументы а она мне вон а чего Р... прекрати кроме очередного горлового кровотечения своим рычанием упрямом ничего не добьешься подъезжаем Бросил с переднего сидения Артем Борисович. Ну вот, не захотела по-хорошему сама признаться. Сейчас артефактами всю подноготную без спросу из подсознания и сознания вытянут.